Глава 81. Проснулась поздно, все же полночи просидела за работой. И что я сделала первым делом, как глаза открыла? Ага, побежала к окну смотреть машину во дворе. Большой белый нет, может, мне вообще померещилось. Что только ночью уставшему человеку не покажется. День полетел за днем, в новой жизни оказалась неожиданно одиноко. На работу ходить не надо, живу одна, в универ хожу через день, и там не до общения. Отсидела лекции и домой, а дома опять одна и работа. На прогулке по разным интересным мероприятиям денег нет. В парках гулять еще холодно. Я к холоду в последнее время не очень отношусь. Да и когда гулять, когда работать надо, чтобы следующий месяц проживания оплатить, и на еду осталось. На фоне новых тихих будней как-то незаметно для себя стало больше переписываться с тем заказчиком, что дает крупные заказы. Я его не видела, переписывались сначала по его вопросам и как-то так... Незаметно переписка пришла к разговорам за жизнь. Оказался интересный собеседник с юмором. Что еще удивительнее оказался из моего города. Сегодня неожиданно предложил встретиться, пообщаться уже вживую за чашкой кофе. Отказалась. Вот вообще не хочу. Если только в сети поболтать, а так по льву скучаю. Сама понимаю, что все, конец, но тихо тосковать это не мешает. Вечером еду в универ, захожу в нужной аудитории сажусь на свободное место. наблюдая как мимо, обходя по большой дуге, проходит Кристина. Мы никак не общаемся, она делает вид, что меня тут нет. Раз как-то в аудитории, где у нас была лекция, Бори заходил. Он поздоровался, хотел сесть с Кристиной рядом, но она тогда тут же встала и вывела его из аудитории. Когда лекция закончилась, неспешно собираюсь. «Привет». Поднимаю взгляд. Передо мной стоит Кирилл. Красивый такой, улыбается, внезапно осознала одну вещь не торкает, как отрезала. Ничего не екает, дыхание не прихватывает. Как отрезала. Привет! спокойно отвечаю, продолжая собираться дальше. У тебя есть время. Может, пойдем, чай попьем? Без каких-либо подтекстов. Пойдем. Неожиданно для себя согласилась я. Все равно уже нет той химии, можно и пообщаться, наконец, нормально оценив Кирилла. Даже интересно стало, Как сложится с ним общение? но ну и надо все-таки отвлечься. Куда-то далеко не поехали, я вообще предупредила, что в машину Кириллу садиться не стану. Засели в студенческом кафе неподалеку от университета. Кирилл аккуратно расспрашивает о том, как у меня дела, пытается узнать о прошлом, как вообще познакомилась с его дядей. Про встречу не рассказываю. Мне кажется, Кирилл и не поверит, решит, что выдумываю. Не вяжется большой серьезный начальник с образом Деда Мороза. Вспомнила подробности первой встречи. Забавно, конечно, тогда получилось, несмотря на печальные обстоятельства. Погрузилась в воспоминания, но формально я еще удерживаю разговор с Кириллом. Помогает недавно выработанная привычка делать несколько дел сразу. И вот как раз благодаря этому фоновому поддержанию разговора, слушая Кирилла, понимаю, что что-то меня цепляет, начинает беспокоить тем, что я не понимаю, что зацепило. Построение фраз. Юмор. Сами фразочки. Все кажется таким знакомым. «Кирилл», — прервала я задорный веселый рассказ парня о волейбольных соревнованиях. «М?» Нестеров широко улыбается, смотрит открыто. «Ты, Фокс?» — назвала Ник своего щедро общительного заказчика. Он только никому представлялся, реальное имени не называл. Кирилл резко посерьезнел, и этой реакции его мне предостаточно. Он понял, о чем я спрашиваю. Никакого удивления. Резко встаю, громыхнув стулом. Нестеров ловит меня за руку. Ален, подожди, ты обиделась? Да. Почему? Что я плохого сделал? Во-первых, обманул. Чем я тебя обманул? Сделал тебе пару заказов и что? Ты честно сделал свою работу и я оплатил. Что тут плохого? Эти переводы тебе на самом деле не нужны. Ты их заказывал только чтобы... Зачем ты их заказывал? Когда ты узнал про то, что я делаю платные переводы? Увидел на работе в кафе. Тогда, когда ты оговаривала условия съема квартиры, запомнил твою почту. Для чего? Хотел тебе помочь. Раз работаешь дополнительно, помимо основной работы, значит, очень нужны деньги. Потом ты от Льва еще ушла. Я не был уверен, что ты примешь помощь напрямую. Застыла, переваривая информацию. Если бы не заказ Кирилла, тогда я бы вряд ли сняла квартиру. Но сняла бы комнату. Не впервой. Конечно, все могло быть куда хуже без этих денег. Но сейчас у меня такое чувство, словно я не справилась. Гордый уход в независимость был фикцией. Сама я ничего толком не могу, получается. Я верну тебе деньги за эти заказы со временем. Алёна, не надо мне ничего возвращать. Ты честно эти деньги заработала? Угу. Вырвала у Кирилла свою руку и ушла. Всю дорогу домой проплакала, чувствуя себя совершенно никчемной. Подхожу в своих печальных мыслях к двери квартиры и застываю. Возле двери стоит пышный, Очень красивый букет цветов в корзине. Забираю цветы и в комнате при ярком свете внимательно их разглядываю. В цветы вложен конверт, в конверте письмо. Уже с первой строчки понимаю от кого. «Здравствуй, Аленушка. Я много думал над твоими словами, и знаешь, я не согласен. Любовь бывает разной. Во многих моментах я был неправ. В некоторых сглупил. В некоторых вообще творил то, что никак головой не контролировал. Но буду исправляться». Люблю тебя, Аленушка, ты чудо, мое чудо. Готовься. По скриптам. Ты зачем с Кириллом в кафе пошла? Я чуть не лопнул от ревности. Готовься? Что это, угроза? Но все равно приятно стало. Душа потеплела. Лев до этого еще не делал таких признаний в чувствах. И, получается, не отступил. Еще следит. Можно было бы возмущаться и бояться, но что-то не получается.